Выступали ветераны, нисколько не старые, просто те, кто начал партизанить с первых дней оккупации. Они знали, что перед ними новобранцы, ребята и девчата, которым надо еще много шишек на лбах понабивать, чтобы стать умелыми, ловкими, сильными, терпеливыми, дисциплинированными бойцами. Завидев нас, секретарь комсомольского комитета Маруся Коваленко крикнула – «Смирно!» Я тут же махнул рукой. «Вольно! Сидите, не обращайте на нас внимания». Слушатели, конечно, то и дело в нашу сторону поглядывали и шушукались. Всем было интересно, что еще за новый появился командир. А старинов и без погон вид имел сугубо командирский. Но вот Илья Григорьевич сел на землю, прижался плечом к стволу дерева и, защищаясь от яркого света костра, сдвинул на лоб фуражку, Прикрыв козырьком глаза, мы с Дружининым прилегли, подперев головы руками. Когда все успокоились, стал слышен голос выступающего. Разговор только начинался. Говорил командир взвода подрывников Алексей Садиленко по прозвищу «Дядя Стёпа». Он с кем-то спорил. И то ли для затравки, то ли действительно увлёкся, но говорил он очень горячо. «А мой принцип?» — он повернулся к массе слушателей — Может быть, кому-нибудь из молодежи неизвестно, что означает слово «принцип». Объясняю. Убеждение. Мое твердое убеждение. Не следует рисковать зря. Не зная броду, не суйся в воду. Саделенко подумал, чтобы подобрать пример. Ну вот хотя бы, как это допустили гибель Карастояновой. Что-что? Это крикнул во всю мощь легких, вскочив с места Володя Павлов. Он растолкал товарищей подбежал к костру. «Я тебя? Я вас? Уважаю, Алексей Михайлович! Вы это знаете, Алексей Михайлович, но думать надо раньше, чем говорить. А я как раз сижу и думаю, что это ты кипятишься? Бросаетесь с фразами. Выходит, Коростоянова погибла зря? Ну а почему? Отвечай, почему она в бой полезла? Могу. Ей не терпелось все увидеть, записать, а потом рассказать через газету миллионам комсомольцев, всей нашей советской молодежи о вас написать, о Болицком, о Васе Коробко. Не знаю, как другие, а уж мы-то с вами, Алексей Михайлович, подрывники, Лилю Коростоянову узнали за два месяца очень хорошо. Она к нам чуть не каждый день приходила, расспрашивала, спорила. Она, помните, должна была вместе с нами на железку идти и просила, чтобы ей разрешили мину подложить». Володю перебила Маруся Коваленко. Ты не воспитывай Алексея Михайловича, а лучше расскажи молодежи. Я не собирался рассказывать, а ты, Володя, без сборов. Лиля стоит того, чтобы о ней рассказать нашим молодым товарищам. Они-то ведь ее не знали. В общем, ты прав. Я, например, тоже считаю, что погибла она героически, как настоящая революционерка. Так я вам скажу, Алексей Михайлович, Недавно несколько товарищей вылетели из Москвы сюда к партизанам. Специально готовились агитаторы, пропагандисты, подрывники, журналисты. Один молодой талантливый писатель Иван Меньшиков. Самолет разорвался, развалился в воздухе. Несчастье. Все товарищи погибли. «Так что ж, будем считать, что зря? Не могу согласиться. Ты, Володя, понял мою мысль? Ну вот и хорошо». Продолжай, товарищ Павлов, сказал Саделенко. Ты ведь хорошо знал Лилю, был, кажется, даже влюблён. Пусть вам не кажется, залившись краской, сказал Володя. Прямого отношения к делу это не имеет. Но ну, если и был влюблён, кинул с вызовом. Мне она как человек, как настоящий, крупный человек, как образец женщины, как комсомолка, ну нравилась она мне. Смелая, прямая. После каждой фразы Володя бил кулаком правой руки по ладони левой. Надо понять, что на войне можно погибнуть и в первый день, и в первый час, а не то, что через два месяца, как Лиля. Пограничники, на которых в ночь на 22 июня 41 -го года навалились огромными силами фашистские войска, что, разве эти пограничники, те из них, которые получили первые неожиданные предательские пули, Разве они зря погибли? Разве глупо? Конечно, среди вас новичков немало таких, которые постарше меня, скажут: "Молод еще учить". Правильно, молод. Я не собираюсь учить. Давайте только разберемся. Можно идти в бой, да и вообще идти в партизаны и рассчитывать при этом, что обязательно останешься живым, а если и погибнешь, то непременно красиво, как говорят, с музыкой. Вот такой расчет. Действительно глупость. И мы, по-моему, должны одинаково чтить и Петю Романова, погибшего в бою, где было трое против сотни оккупантов, и тех, кто в разведке случайно подорвался на немецкой мине».